— А этого действительно совершенно правыс опять подхватил Парфирий, весело с необыкновенным простодушием, смотря на Раскольникова, отчего тот так и вздрогнул и мигом приготовился. — Действительно, правыс что над формами-то юридическими с таким остроумием изволили посмеяться. Уж эти некоторые, конечно, глубокомысленные психологические приемы-то наши крайне смешные -с.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 из которого они рассчитаны и в книжке записаны, вовсе не существует по тому самому, что всякое дело, всякое хоть, например, преступление, как только оно случится в действительности, тот же и обращается в совершенно частный случай